Глава 26. Бабка. Я наигранно отвернулась к двери и ждала, когда Кирилл подойдёт и откроет её. Мужчина медлил. Ну и я не собиралась идти на компромисс. Сейчас посмотрим, кто кого переупрямит. Чтобы выжить, я должна управлять ситуацией, а не он. Мне нельзя показывать страх. Едва он заметит беспокойство, я тут же проиграю. Он решит, что одолел меня. сломил мою волю, а с побеждёнными обычно не церемонится. Но если и нет никакого наваждения, жёстко произнесла я, пристально взглянув на охотника. Ты только выдумал его от скуки. Если бы ты по-настоящему думал обо мне, то никогда бы не позволил, чтобы я чувствовала себя словно чудная зверушка, запертая в клетке. Ты говоришь, а я теряюсь, взволнованно ответил мужчина. Перестаю соображать. Вижу только твои соблазнительные губы. Я закатила глаза. Знаю, как в два счёта это убрать, Какетлева ухмыльнулась и потрясла рукой. Давай ключ. Ну или сам открывай дверь. Не обманишь ведьма. Мужчина лениво подошёл к выходу и сунул ключ в замочную скважину. Слышал когда-нибудь а фильтрах восприятия. Хмыкнул я вместо ответа и упёрл руки в боки. Конечно, не слышал. Откроешь дверь, когда расскажу? Кирилл будто специально издевался. Нарочито медленно, как престарелая черепаха, страдающая склерозом, вертел ключ то в одну сторону, то в другую, точно не мог открыть с первого раза. Ну давай же скорей. И я нетерпеливо постучала по его широкой спине. Тимошин засмеялся. Терпеть не могу сидеть в четырёх стенах. Кирилл открыл дверь, и я с восторгом вырвалась наружу, с жадностью вдыхая тёплый аромат сосен. Лес шумел неведомыми звуками, то ли шорох и деревьев, то ли голоса ночных птиц, я даже не могла определить. Единственное, что было определённо ясно бежать ночью. Чистое сумасшествие. Я не проберусь сквозь дремучую чащу к Академии даже утром, потому что не представляю, куда идти. Остается только ждать помощи и направлять охотника на путь истинный. А значит, пора включать женские чары на полную мощность. «Подскажи, что это?» Указала на темные непонятные фигуры возле дома. «Колодец, а рядом пень». Я срубил дерево, чтобы оно однажды не упало на дом. Умный ход. Посидим там. Только сначала приготовли землянику с молоком. Тарелки и ложки у тебя тут есть? В одном экземпляре, они спрятаны в сундуке, буркнул Кирилл. Я вернулась к мужчине с миской земляники в молоке. Села на край шекпня, съела размякшую сочную ягодку. Я разочарованно взглянула на тонкий месяц. Полную луну я представляла, когда проводила ритуал. На самом деле, судя по толщине месяца, новолуние было совсем недавно, и луна росла, а не убывала. Хм. В это время вообще-то принято делать ритуалы на привлечение. Впрочем, если парень и всё равно ничего не соображает в колдовстве, какая разница? Пожалуй, я плечами Иди сюда, Кирилл, подозвала я мужчину и скомандовала: "Сядь спиной ко мне". Встала ночь, я не смогла разглядеть выражения его лица, только почувствовала каменную спину позади своей. Иногда мы смотрим на мир, будто бы через линзы, затерпнул я горку ягод. Например, ты вырос в общине, где ведьм недолюбливают, а поэтому твой Фильтр восприятия настроен только на негатив от колдовства. Ты ждёшь подвоха, специально игнорируешь или преуменьшаешь позитивные качества магии. Не хочешь их замечать. Но если бы ты постарался находить и обращать внимание на положительные в колдовстве, то магия бы раскрылась перед тобой. Кирилл щекотно провёл пальцем по моей руке, но я дёрнулась и откинула его ладонь. «Я чувствую твою магию». «Но не сказал бы, что она положительно на меня влияет», — произнес он. «Ах да, обещала же рассказать, как перестать тупить, когда меня видишь». Вспомнила я и расхохоталась. «Закрой глаза». «А смысл? И так темно». «Закрой глаза», — стукнула его локтем в спину и мрачно произнесла. «Придется довериться ведьме, если хочешь вернуть себе самого себя». Ладно, закрыл. Наверняка ничего он не закрыл и подглядывает. Представь, что я стала на 30 килограммов толще. Нет, лучше на 50. Улыбнулась. И постарела. Мне где-то за 80. Седые волосы. Нет половины зубов. Даже глаза потухли. Я вредная стервозная бабка. Ною причитаю, ворчу и злюсь. Ору на тебя, что посуду не убрал в шкаф, что не вымыл сапоги после прогулки в лесу, что забыл принести свежий хлеб. И вечно локтем толкаешь в бок, перебил меня Кирилл. "И локтем, ага", шикнула я на мужчину, хихикнула и, правда, стукнула его локтем, только в спину. Не вижу в темноте, где у него бок. "Что тогда ты скажешь про меня?" добавила я. Такая по-прежнему нравится. Но ты ж не такая. А как увидишь меня, сразу ту бабку представляй, как она ворчит, орёт и локтем грозит. Кирилл только расхохотался. Я в эту бабку за пару секунд превратиться могу. Я ведьмы и не на то способны, презво закивала я, жаль, что он в темноте не разглядел. Только вспомнишь обо мне днём или ночью. Пусть та бабка перед глазами встанет и кулаком грозит, локтем машет. Потихоньку на вождение и уйдет. И никакие колдовские ритуалы, получается, не нужны? «Нужны», — фыркнула я и слезла с пня. «Вдруг ты на ту бабку западешь, за уши от нее не оттащишь. Магия — это серьезное искусство. Ведьмы спустя рукава не работают». «Ты ведь на самом деле мечтаешь, чтобы мы никогда не встретились? Чтобы ты меня будто бы никогда и не видел?» «Я мечтаю, чтобы ты не была ведьмой».